— Вот как? — медленно протянул Марат. — Но... но ведь в океане, ты сам говорил, золото слабо растворено в воде, а в крови моллюска оно находится в сильно концентрированном виде. — Это ведь не одно и то же. — Конечно, не одно и то же. — Но разве... Все животные и растения океана не пользуются растворенными в ничтожнейших долях в воде океана элементами для построения целых частей своего организма. Возьми, например, кальций. В морской воде его заключается всего лишь 5 сотых процента, а в м а д р и п о р о в ы х и наритовых кораллах о к и с и кальция или известь находится в количестве до 53% их сырого веса. В некоторых моллюсках ее даже более 60% или кремний. В морской воде он находится в количестве 1,2% долей десяттычных х процента, а в кремниевых губках он составляет до 90% их сырого веса. Есть водные организмы, в которых концентрации того или иного элемента в тысячу раз больше, чем концентрация этого же элемента в окружающей воде. — Ага, ага, ну-ну, — возбужденно вертелся на табурете Марат. — Я начинаю понимать. Говори, т Цойчик, говори. — Как же это происходит? — продолжал Цой, заражаясь волнением Марата. Соли различных элементов легко проникают через тонкую оболочку водных организмов и соединяются там с органическими веществами. При этом они переходят в колоидальную л форму и вследствие этого теряют уже способность выйти обратно в окружающую воду. Организм задерживает в себе эти элементы, используя их для питания, построения скелета раковина, иногда и н е и з в е с т н о е еще для каких именно надобностей. Вот я и подумал. «Ура! Я понял!» — Понял, черт меня возьми! — закричал Марат, срываясь с места. — Замечательно! Гениально! Эти проклятые моллюски высасывают из морской воды золото! Мы их заставим высасывать это золото для нас! Мы их превратим в фабрики золота! В советские фабрики золота! Цой, Цой, ты должен продолжать работу! Это гениальная идея! Ты не имеешь права бросать ее! Это необходимо нашей стране! На тебе лежит ответственность! «Марат, я сам это отлично понимаю», — почти извиняющимся тоном говорил Цой. «Ведь это была бы настоящая золотая крепость социализма, но что я могу поделать? Я уже пятнадцать дней мучаюсь над этой проблемой, но ничего не выходит. У меня уже почти нет материала, от этого проклятого моллюска почти ничего не осталось. Если бы хоть еще один экземпляр иметь». «Я найду его!» — закричал Марат, вскинув кверху руки. «Клянусь тебе! Хотя бы мне пришлось потерять руку или ногу! А голову я, кажется, уже потерял. Но ради такого открытия можно и жизни не пожалеть!» «Опять из тебя забил фонтан идеи открытий к отцу!» Послышался в дверях голос зоолога. Он быстро вошел в лабораторию начал надевать свой синий рабочий халат. «Ну-ну, рассказывай! Я люблю слушать твои сногсшибательные открытия!» Цой, покраснев и переставляя пробирки и колбы с места на место, на своем столе бросал умоляющие взгляды на Марата. Марат радостно и возбужденно засмеялся. «Нет, — Нет-нет, Арсен Давидович, идея находится еще в стадии разработки, но когда задача будет решена, вы первый узнаете об этом. Золок развел руками и изобразил величайшее изумление. — Что я слышу, Марат? — Такой солидный серьезный п е д а о г «Подход? Ты делаешь огромные успехи в научной работе, Кацо». «Отлично, дружок, отлично. Я запасу с терпением и буду молча ждать». «Вы не пожалеете, Арсен д а в и д о в и ч продолжал в том же тоне Марат и, повернувшись к Цою, сказал. «У тебя ничего срочного нет, Цой. Пойдем со мной. Мне еще нужно о многом поговорить с тобой». «Вы разрешите, Арсен д о в и ч обратился Цой к з а о л г у Получив разрешение, молодые друзья скрылись в дверях. Зоолог не успел приняться за работу, когда к нему в лабораторию вошел Горелов. «А, мой дорогой пациент!» — радушно приветствовал его ученый. «Ходите-входите, всегда рад вас видеть. Как вы себя чувствуете? Лучше? Садитесь вот тут, пожалуйста». Горелов был в длинном полосатом халате с повязкой вокруг головы. Желто-коричневое лицо его носило еще следы болезни. Он опустился на табурет. «Спасибо, Арсен Давидович, вашими заботами и молитвами. Но, право, до смерти уже надоело валяться на койке. Когда вы меня отпустите?» «Успеете, успеете, дорогой, не торопитесь. Вот мы вас основательно подлечим, отремонтируем, потом проделаем курс электризации». Несколько сеансов массажа, несколько горячих грязевых ванн, я заметил у вас маленькую склонность к ревматизму и к ожирению. «Знаете, наследственность такая бывает», — с с к р у ш е н и е м в голосе добавил ученый, ласково положив руку на колено своего пациента.